Глава двадцать «Готово. Хватай мечи и иди разберись с этим самозванцем», — торжественно объявила сущность, когда преобразование закончилось. «Хватай мечи? Очень смешно. Что я там буду делать с этими зубочистками?» — спросил я, но ответа не получил. Я наклонил голову, посмотрел вниз и охренел. Вместо привычных громоверцев на поясе висели реально огромные мечи, вполне подходящие для предстоящей эпохальной битвы. Я выдернул их из ножен. Форма клинка не поменялась, только размеры. Они достигали метров в семи в длину, если я правильно сориентировался по окнам дома, возле которого я стоял. Направил в клинки поток силы, и они вспыхнули. Только не голубым или белым, как раньше, а черным пламенем. Очень брутально. «Надеюсь, что эта трансформация не навсегда, иначе придется заказывать новое оружие». Огромными шагами я уверенно направился в сторону площади. Еще никогда не чувствовал себя таким бодрым и могучим. Сейчас покажем князю Преображенскому, где раки зимуют. Мои шаги он услышал издалека. Оно и неудивительно, если представить себе, сколько я сейчас вешу». От моего топота дребезжали стекла в окнах. Наверняка в домах на полках звякала посуда. Демон бросил свою вражбу над растущим смерчем и повернулся ко мне, готовясь к бою. Вокруг его лап начала вихриться тьма, быстро разрастаясь и принимая форму. Теперь он был не небезоружен. В правой руке появился исполинский двусторонний топор, как у викингов. В левой — большой круглый щит. «Бой будет интересным. Просто порубить его на части не получится. Ладно, посмотрим, на что способны его и моё оружие». Я пошёл вперед быстрее, сделал ложный замах сверху правой рукой, а левой попытался сходу нанести проникающий в грудь. Видимо, князь тоже не лыком шит. Повернул корпус, пропуская колющий мимо себя, а рубящий легко отклонил щитом. Я еле успел отшатнуться назад, когда увидел, что его тело продолжило вращение, и в меня по широкой дуге летит огромный топор. Такой дурой можно и небоскреба рубить, как сухостой в лесу. Понятно, взять на нахрапом не получится. Придется драться по-настоящему. Главное, что вызванный князем Смерч начал терять обороты и увядать. Это немного успокоило. Не буду на это отвлекаться во время поединка. Князь в новом теле оказался довольно шустрым и опытным бойцом. Мы обменивались ударами, по пути причиняя нехилую ущерб стоящим поблизости домам. Десятки ударов с обеих сторон пока никого не приблизили к успеху. Один раз я чуть не провалился в дыру в асфальте. Вовремя среагировал, шагнув в сторону, и еле увернулся от летящего топора. Я уже перепробовал все стандартные способы атаки. Пора переходить к альтернативным методам вспомнил наши тренировки с саней платовым и решил попробовать стандартный вариант начала менялся на пару ходов с изменением траектории клинка в последний момент со второго захода мне удалось неплохо зацепить его по правому бедру не глубоко как хотелось бы но появился достаточно большой кровоточащий порез преображенский начал хромать уже подспорье снижение мобильности врага хоть и небольшое мне на руку Надо правильно это использовать. И у меня получилось ранить показатель на его левое плечо. Еще одна кровоточащая рана. Вопреки моим ожиданиям, князь взревел и наоборот ускорился, бешено вращая топором. Я отступал и оборонялся, кружа по площади, ждал, когда он выдохнется. Учитывая его раны, это должно произойти раньше, чем выдохнусь я». Когда я уворачивался от удара щитом, стараясь не врезаться в здание на краю площади, он умудрился-таки выбросить топор вперед и задеть меня по грудной клетке. Удар был такой силы, что пробил нагрудник и оставил длинную поверхностную рану. Почти сравнял счет, скотина рогатая. «Так, Паша, соберись давай. Боль в ране не твоя, к тебе не относятся». Я отбил еще несколько мощных ударов и бросился в рискованную контратаку. Косой размашистый удар мечом должен был угодить в подставленный щит, но я изменил направление на горизонтальное, и острием меча сильно повредило его правое запястье, пока его рука с топором летела в меня. Гигантский топор вылетел из резко рожавшихся пальцев и глубоко вошел в дом позади меня. Из огромной бреши в стене торчала только рукоятка — Утратив контакт с хозяином, оружие начало таять, растворяясь в воздухе. Демон глянул на деформированную, торчащую в сторону когтестую лапу и выдал мощный рев, выдохнув на меня потоки черной субстанции. Я отпрыгнул в сторону, игнорируя нарастающую боль в ране, и полоснул князя острием меча по горлу. Поток тьмы сразу прекратился». Преображенский выпучил глаза, бросил щит, который тоже начал исчезать, и схватился левой рукой за шею. Между длинными когтестами пальцами стекала черная, как мазут, кровь. Следующим проникающим ударом я вонзил ему меч между глаз. Цвет раскаленной лавы в зрачках погас и сменился на черный. Демон покачнулся назад, но меч крепко засела в его черепе, поэтому мне пришлось ему помочь ударом ноги в грудь. Огромная туша грохнулась на асфальт, подняв клубы пыли. Во все стороны побежали трещины. Я устало опустился на пятую точку, положил мечи и приложил ладонь к ране на боку. Крови натекло немало. черные полоски шли под оспехом до колена. Я попытался достучаться до своего организма, чтобы рану заживить, но не получил никакого отклика, ни малейшего». «Значит, сначала надо вернуться в нормальное состояние». Мысли об этом даже затмили радость от победы. Как-то совсем не устраивало остаться огромным страшным чудовищем на всю оставшуюся жизнь. «Слышь, ты здесь?» — обратился я к сущности. «Давай рожай меня обратно, с меня хватит». «Сейчас попробую», — прошептал голос, выдержав солидную паузу и уже заставляя меня начать волноваться не по-детски. «В смысле, попробую?» — возмутился я, устав ждать. «Ты же сказал, что это сделаешь!» «Потерпи немного, не психуй, дай подумать», — пробормотал голос в голове. Напряженный тон мне не понравился, но я решил не мешать. Тоже посижу пока, подумаю. Краем глаза заметил движение на краю площади. Повернул голову и увидел Ритигера с отрядом магов. Рядом стояли мои бойцы. «Но вот кто вас просил, вашу мать?» Они внимательно разглядывали меня и лежавшую рядом тушу князя. Я уже ожидал, что меня начнут забрасывать магическими атаками, но они остановились и ничего не предпринимали. Интересно, почему? А потому что я идиот. Они поняли, кто перед ними находится по внешнему виду брони, хоть она и очень изменилась после трансформации. «Ну что ты там, придумал?» — не выдержал я и снова обратился к сущности, хотя пообещал не беспокоить. «Нервы уже ни к чёрту, ни к Преображенскому». «Придумал», — ответил голос и снова надолго замолчал. «Ну не тяни уже кота за бубенцы, говори!» «Ты должен меня отпустить», — прошептал голос. «Да ради бога, чеши на все четыре стороны, только хватит уже загадок. Говори, что делать!» — не выдержал я. Мне показалось, что я подумал так громко, что слышали все вокруг. «Суй мечи в ножны и лезь вниз». Ответ прозвучал спокойно, без раздражения. Странно даже. Простанов, как раненый диплодок, я поднялся с асфальта, вставил огромные мечи в ножны и подошел к краю провала. «Достаточно глубокая шахта получилась, но по-другому я туда не попаду». Сел на край, свесил ноги и начал спускаться, цепляясь когтями за стены колодца. Рыхлая почва и глина — не та тема, которая выдержит многотонную тварь, в которую я превратился. Я чуть не рухнул вниз, но когти зацепились за твердый пласт каменной породы, и дальнейший спуск прошел успешно. Через минуту я стоял на ступеньках амфитеатра возле врат. Сейчас этот огромный зал казался маленьким, как кукольный. «На месте. Что дальше?» «Заряди мечи и коснись ими поверхности врат. Никакого закрывания. Это потом. Просто коснись и жди». «Ладно, пока ничего сложного». Я взял в руки лапы мечи, влил в силу и сделал, как он просил. Маслянистая поверхность поднялась по клинкам на пару метров, заставив меня снова нервничать. Но потом появился поток черной субстанции, исходящей из моих рук. Чем сильнее он становился, тем быстрее увеличивался амфитеатр. Я даже не сразу понял, что это я уменьшаюсь. А вот когда понял, радости не было предела. Отдельные пластины доспехов съезжались воедино, трансформировались и начинали принимать обычный вид. Как и мои руки и все остальное. Через пару минут все закончилось». Исчезли черные полоски и вставки на бронепластинах. Они теперь были такими, какими я их собрал из тяжелых металлов. Только дефект на боку остался. Оттуда стекала тонкая струйка крови обычного красного цвета. С новой силой разыгралась боль. Рваный в лоскутый костюм теперь из-под лад было не видно. «Ну что, все?» — спросил я, когда черный ручеек иссяк окончательно. Ответа мне не последовало. Я не чувствовал присутствия сущности, как раньше. Я с облегчением выдохнул, издав такой стон, что сам от него вздрогнул. Но теперь дело за малым. Надо эти врата закрыть. Запас энергии оказался почти на нуле. Пришлось жадно черпать ее из воздуха. Через несколько минут запаса оказалось достаточно. Я прочел заклинание и ткнул вспыхнувшими привычными цветами клинками в черную поверхность. Белое пламя неохотно распространилось с громовержцев на врата, но все же они разгорались. Медленно, но верно. Когда вся поверхность истлела, под слоем пепла стал виден обычный каменный пол. Первым делом я убрал мечи, сел и приложил ладонь к ране на боку. «О, теперь совсем другое дело. Контакт состоялся, как обычно». Появилась боль из Жени, рана начала затягиваться. Через несколько минут был просто новый рубец. Жалко доспехи, теперь их и мечи с зазубринами придется сдавать в НИИ на ремонт. Только сначала надо выбраться отсюда. Хорошо хоть дорогу помню. Со своими бойцами я встретился уже выходя из коридора на станцию метро. Они бежали мне навстречу. Первой, конечно, была Лиза. Она быстро окинула меня взглядом и повисла на шее, всхлипывая и тихо содрогаясь от плача. Я молча гладил ее по голове и ждал, пока она успокоится. Ребята остановились в нескольких метрах и внимательно разглядывали меня и доспех, который теперь выглядел как раньше, до его путешествия по другому миру, если не считать дефекта на левом боку. Потом подошел Ритигер, бегло осмотрел меня и кивнул, довольно улыбаясь. «Я уже думала, что больше тебя не увижу», — наконец смогла выговорить Лиза. «Думала, что ты уйдешь через врата и больше не вернешься. «Вот еще чего придумала», — хмыкнул я. «Куда ж я от тебя теперь денусь?» «Я люблю тебя, Паш», — сказала она и нежно поцеловала в губы. «Пообещай, что ты будешь со мной рядом всегда». «Обещаю», — ответил я, ни капли не сомневаясь. «Я тоже тебя люблю». «Так, голубки!» — прервал нас Аристарх. «Довольно миловаться. Наше дело закончено. Пора домой. Кого-то лавры заждались». «Вы уже доложили, что ли?» — удивился я. «А то ж. Кем я был бы, если бы сразу этого не сделал? Этого момента вся Российская империя ждала. Встречать с цветами будет вся Москва. я твоей только придется сменить». Он дернул за торчащий между бронепластинами лоскут тканей. «Я уже и забыл, что под доспехами у меня нормальная одежда уже нет. Есть запасной костюм, но он в вертолете, а вертолет на крыше полуразрушенного небоскреба. Как-то надо туда добраться». «Чего нахмурился, демон?» — хихикнул Ритигер. «Рога потерял?» «Просьба у меня к вам небольшая», — сказал я. От его слов внутри похолодело». «Можно как-то об этом моменте в официальных отчетах не упоминать?» «Я сильно похож на дебила, Паш», — хмыкнул Аристарх. «Императорский паладин победил демона, а как он это сделал, не видел никто. Знаем только результат. Так что угомонись. К тому же я вижу, что ты очистился и избавился от пассажира. Я бы ему принес свою благодарность, но теперь поздно. Да, но и к лучшему». «Тебя сейчас местный богатей подкинет на крышу. Забирай вертолет, переодевайся, и полетели домой». «Не могу пока домой. Осталось небольшое дело», — покачал я головой. «Какое еще дело?» — возмутился Ритига, разведя руками. «Преображенский уничтожен, корень зла вырван, осталось только мелочевку добить. Но это уже другая история. Сами как-нибудь разберутся». Я обещал Барласу зачистить врата вокруг его семейной резиденции. Надолго не задержусь. — Ладно, — кивнул он. — Значит, даю тебе пару дней на побегушки и на отдых. Потом летишь в Москву. Как раз успеем все розы из Голландии вывезти, чтобы тебе дорожку стелить от Кольцевой до Кремля. Умеешь ты себе цену набивать. — Даже не пытался, — Так где тот богатий со своим вертолетом, который непрочь на крышу небоскребу поднять полтонны металла? Для начала надо выйти на улицу. И про твои доспехи я забыл. Пусть он лучше Андрей туда отвезет. Через полчаса мы приземлились во дворе имения Амгалана, отца Барласа. Нас встречали торжественно. Вышла к площадке вся семья и прислуга в праздничной одежде и с цветами в руках. Я как-то заикался про народного артиста, но даже им столько внимания не уделяли. Даже как-то неловко стало. Дело ведь мы не доделали. В просторной гостиной был накрыт стол. Туда-сюда бегали слуги, выставляя на ярко вышитую праздничную скатерть все новые блюда. подтягивались со соседей. Нам кланялись в пояс и благодарили наломанным русском, за что можно и им поклониться». Хорошо, что я успел переодеться в новый костюм. В рваных лохмотьях я смотрелся бы среди этого лоска не очень. Праздник с поздравлениями и красивыми тостами продолжался до полуночи. Я и мои бойцы очень аккуратно пригубливали алкоголь. Завтра будет веселый денек, надо быть в форме. Барлас, глядя на меня, все понял и шикнул на свое звено, чтобы те не увлекались горячительным. Проснулся с первыми лучами солнца, бесцеремонно пробравшимися между неплотно закрытыми шторами и попадавшими мне прямо в глаза. На моем плече сладко спала Лиза, но как только я пошевелился, сразу подняла голову. «Нам уже пора?» — заспанным голосом спросила она. «Пора, но монстры немного подождут», — сказал я и жарко поцеловал ее в губы с четким намерением повторить то, что было между нами вчера. В самый интересный момент в дверь постучали. «Эй, убийца демонов, ты не спишь?» — бодро спросил Барлас. «Там в полях такое оживление, будто они хотят нам отомстить за вчерашнее. Нам бы поторопиться». «Сейчас идем», — ответил я, тяжко вздохнув. Потом добавил тише, уже для Лизы. «Вот так всегда. Прости, солнышко, придется вставать». Мы быстро умылись, оделись в полевую форму, которую я заблаговременно притащил в комнату, и вышли к завтраку. Все уже были за столом, и мое звено, и барласа. Мы с Лизой пришли последними. Я словил недовольный взгляд Кат, на что ответил лучезарной улыбкой. Она отвернулась и уткнулась в тарелку перед собой. «Пора бы уже привыкать и заканчивать с неуместной ревностью. Я ведь никогда не давал ей повода на надежду». Значит, ей для этого надо больше времени. Судя по почти непрерывному стрекоту автоматов и пулеметов, где-то в долине начался бой. Я одним глотком отправил аспрасса в желудок и встал из за стола. Пошли, ребята, теперь нам точно пора. А доспехи, удивленно уставился на меня Барлас, когда я первым направился к выходу. Я что, не плачу один что ли? Хихикнул я. И с вертолете. Не переживай, все будет норм. Зачистка территории вокруг имени и на окраине Цанбулага продолжалась до позднего вечера. В городе этим занимались местные, оставшиеся еще на один день наши десантники при поддержке Ретигера и отряда магов. Нечисти повылазило из врат, мама не горюй. Но все заметили, что твари стали слабее. Их уверенно теснили, окружали и уничтожали под ноль. «Через час после заката я добил последних крабозавров, которых встретили в поле случайно по пути домой. Вот теперь моя миссия здесь завершена». «Ну а теперь мы ждем вас в гости», — сказала я Барласу, когда следующим утром с вещами вышли к вертолету. «Не вопрос, брат», — улыбнулся он и пожал мне руку. «Я всегда рад тебе помочь, ты же знаешь». «И огромное тебе спасибо от меня, моего рода, соседей и правительства Цанбулага. Как только мы добьем нечисть здесь, приедем помогать вам». «Не, Барлас!» — я улыбнулся и покачал головой. «Повоевать мы еще успеем. Будем с тобой Сибирь защищать. Заодно прокачаешься. В гости я тебя буду ждать, чтобы показать наше русское гостеприимство». На этой приятной ноте мы расстались, сели в вертолет и взяли курс на Москву. Я рассчитал время, чтобы прибыть в указанную Ридигером точку на окраине столицы, где нас будут ждать лимузины с кортежем мотоциклистов для торжественного сопровождения в Кремль. Не люблю я такой публичности и выставления на показ, но выбора нет, придётся это как-то пережить».